Глава 17. Лекция о Тютчеве. Доцент Воздвиженский не подготовился к лекции по Тютчеву. Уже в лифте он понял, что почти все забыл про Тютчева. Максимум минуты на две бессвязного рассказа, да и то больше относящегося к личной жизни классика и его государственной деятельности. Он торопливо открыл сайт ГДЗ, прочитал несколько абзацев и закрыл глаза рукой. Как можно учить студентов такой чуши? Авторы текстов исходят из того, что ученики пеньки, литература мертва. Но надо это тщательно скрывать, или останешься без работы. Придумаем систему аргументов, которым можно научить любую обезьянку. Аргумент первый. Тютчев хороший, потому что о нем хорошо отзывались критики. Аргумент второй. Через я-призму. Тютчев мне тоже очень нравится. Аргумент третий. Два аргумента есть, так что отвалите от меня. Сказал воздвиженский возмущенно и вошел в аудиторию. «Открыли телефончики», — сказал он студентам. «Попытайтесь составить отючеве связанную лекцию за 10 минут, а потом рассказать ее мне. Поехали!» Диплом. Профессор Щукин закончил читать диплом своей студентке. Диплом был старательно содран в Википедии, но один абзац студентка написала сама, потому что вместо Чехова там был какой-то Чихов, причем ошибка повторялась дважды. Щукин вздохнул и карандашком поставил троечку. Потом подумал, что студент хорошая, не стоит и обижать. Исправил три на четыре. Профессор Сомов, залипнув в телефон, ходил по кафедре, налетал на стулья и ругался. «Сомов, ты книги читаешь. Какую книгу ты прочитал последней?» Спросил у него Щукин. Сомов отлип от телефона. «Я доктор наук, профессор», — сказал он. «У меня целый день лекции, куча аспирантов. Я на конференции едва летать успеваю». «А вы, Маргарита Михайловна?» — спросил Щукин. Маргарита Михайловна вгрызлась в брызнувший соком помидор. «Мой муж — бил вампир», — пожаловалась она. «День за днем он высасывает из меня жизненную энергию. Буквально подпитывается моими жизненными силами. Какие уж тут книги!» «А ты, Воздвиженский». Доцент Воздвиженский перестал заливать кипятком сухую перешку. «Я писатель?» сказала он А писателю платят не за то, чтобы он читал. Раньше, правда, брал рецензии, но сейчас от рецензента требуют пересказа. Совсем озверели. Перестали доверять рецензентам. Шкалят их, как мальчишек. Как будто, чтобы понять, что книга дрянь, мне не хватит дюжины страниц. Да мне страницы хватит. Трех строк. Воздвиженский. И меня разочаровал, сказал Щукин. Ты понимаешь, что даже если ты не читаешь, что это действительно финал. Воздвиженский вздохнул. «Да-да-да, финал», — сказал он. «Но ко всему надо относиться с юмором. Например, у меня есть идея ролика для ТикТока. Заодно можно как Рилс тоже. Короче, очень красивая блондинка катится с горы. она так катится со вкусом. Снимаем с двух камер. Одну на дальний и общий план, и другая камера... Со стабилизатором снимает движение, музыка такая «там-там-там» с ускорением темпа. Звуковая дорожка, японские барабаны. Короче, блондинка докатывается, тут камера отъезжает. Мы это с резким приключением планов покажем. Я придумал переход, она майки майке у нее надпись «Культора». «Хорошие выходные». «Ах», — сказала Маргарита Михайловна, — «как чудесно мы провели выходные. Мы сделали столько, сколько не сделали за неделю». «Да что там за неделю? За год?» Мы смеялись, шутили, убрали весь дом. Мы сходили в лес и увидели снег. Мы перестали есть дошираки и готовили еду. Я поняла, что у меня есть муж, что у меня есть дети, что есть соседи и родственники, что между ними встречаются хорошие, почти вменяемые люди, которых я раньше не замечала, что в мире есть радости. Это были чудесные выходные. — Что? Интернета не было. Роутер накрылся, — спросил Щукин. Маргарита Михайловна перестала улыбаться и нахмурилась. Не, там где-то кабель облизенела, его оборвала. Но откуда ты знаешь? Я что, об этом говорила?» «Диктант. Вот», — радостно сказал профессор Щукин, — «придумал гениальный диктант. Кто в курсе, поймет». В прекрасном и яростном мире накануне войны и мира Евгений Онегин, пролетая над гнездом кукушки, над пропастью варши, там, где расходятся пути, упал на дно, где встретил всадника без головы. Он удрал в дом, где разбиваются сердца, и на темных аллеях был пойман с поличным старухой Зергиль, потерявшей гранатовый браслет. Горюя от ума, Евгений долго выбирал между Данной Карениной, душечкой и тремя сестрами. Капитанская дочка нравилась ему больше, но она была беспреданница. Довольно долго он устраивал театр, пытаясь укротить строптивую. Толстый и тонкий Хаджи Мурат вел себя, как медведь, ревную к Тане Гроттер, поцелал к нему ревизора. В финале герой нашего времени женился на бедной Лизе. Лиза была на ножах с Анной Карениной и устроила Евгению расторжение брака. «Не ведай, что делать и кто виноват». После разгрома Евгений отправился в окопы Сталинграда, однако был убит под Москвой. Миссис Корнер расплачивалась за всех. Тяжелые праздники. Профессор Сомов сказал жене. Праздники зло. Я знаю, почему люди всегда разводятся во время отпусков и во время длинных праздников. Жена привыкает видеть мужа, допустим, с 8 до 10 вечера. А тут он постоянно мельтешит перед глазами. Ходит и все разбрасывает. Носки, мятые салфетки, грязную посуду. Или муж привык, что с ним до часу дня никто не разговаривает, и можно спокойно подумать и поработать. А тут какая-то женщина ходит, производит звуки, задает вопросы. И все это много дней подряд. И они такие хором. Все не можем больше, это просто ад. «А я поняла другое», — сказала жена. «Главное — перетерпеть праздники и не принимать резких решений, тогда все уляжется». Вообще у каждого живого существа в доме есть свои маршруты. Кошка лежит все время на аквариуме, где теплая лампа. Собака бегает внизу вдоль кафельных плиток. Если кошка спрыгивает слева от этой линии, собак на нее кидается. Если справа собака притворяется, что ее не заметила. Когда люди живут вместе долго, они изучают эти маршруты. Почему первые два года брак самые сложные? Потому что жена еще не знает, что вот на этот любимый стул она не должна садиться. На рабочем столе не должна переставлять никакие папки. А муж не знает, что нельзя трогать вот эту старую кофту, где бы она ни валялась. Разве что сдвинуть ее палкой. Ну и другие какие-то мелочи. «Это от непластичности психики», — сказал Сомов. «Если в доме больше двух маленьких детей...» которые вечно создают нетипичные ситуации. Психика более-менее пластична. Если детей меньше, психика постепенно дубеет. Но вообще такая же идея у Льюиса в расторжении брака. Там серое место есть и пада. Так там от дома до дома километров десять, потому что люди так раздражительны, что даже крошечный огонек в окне соседа уже раздражает. Так это не должно работать. «А как же любовь?» — спросила жена. «Любовь, видимо, будет, если будет терпение», — сказал Сомов. «Ага, и никто не будет трогать старых кофт и сортировать файлы в папках на рабочем столе». Дом-крепость. Профессор Щукин сказал, «Бытовое наблюдение. Не на сто процентов, но довольно точное. Как определить в деревне?» Кому принадлежит дом? Человеку восточного менталитета или нашему? Первый признак такой. У восточных людей маленьких домов не бывает. Всегда работает концепция «дом-крепость». То есть весь мир — это ресурсная база, откуда берутся ресурсы для застройки и украшения крепости. Если домик крошечный, тесный или съемная квартира, а рядом стоит ровер, то человек в доме почти наверняка наш если всякие сложные, дорогие строительные изыски типа экологических батарей на крыше или ломаной кровли, то тоже человек наш. А если видишь громадный длинный дом, уходящий в бесконечность, рядом с которым стоит вас ВАЗ-2110, то дом почти наверняка восточный, принадлежащий молодой семье. Обычно годам к 25-30 восточный человек Строить себе свои первые пятьсот квадратных метров, чтобы было куда привести жену. Просчитывается каждая копейка. Крыша обычно односкатные, подвалов нет, потому что копать землю дорого и сложная кровля дорого. Внутри будут пустые комнаты. В какой-нибудь комнате будет стул стоять где-то стол. Но площади всегда колоссальные».